Торт сметанник. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 1,5 стакана сметаны, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, ванилин. Для крема: 1 стакан сметаны, одна банка варёной сгущёнки, полбанки простой сгущёнки, 2 столовых ложки желатина. Способ приготовления. Замесить тесто, взбить до однородности, вылить в намазанную маслом кастрюльку мультиварки, включить режим выпечка на 65 минут. Переверните бисквит, включить режим выпечка ещё на 25 минут. Разрежьте бисквит на 3 коржа, пропитайте пропиткой: коньяк плюс вода. Для крема желатин замочить на полчаса. Доведите на водяной бане до растворения. Тонкой струйкой влейте под лопастью миксера взбивающую сметану. Добавьте оба вида загущёнки. Дайте крему чуть схватиться в холодильнике. Промажьте коржи, украсьте торт. В моём случае апельсиновым желе.